Глава четвертая. Русалка. «Мать вашу! Она настоящая! Уродица ж какая! Мать ее!» Это было еще самое цензурное из того, что бубнил себе под нас Эдуард Воронцов. При этом тихим его голос назвать было нельзя, и присутствующих дам этот лось совершенно не стеснялся. «А главное...» не помогал, хотя мог бы. При его силе и параметрах задача была бы выполнена намного быстрее. Однако он заявил, что боится. Да и вряд ли врал. Когда он влетел в лагерь почти голый, в одних только мокрых трусах, совсем ошалевший, его адекватность вызывала большие вопросы. И тем не менее Дамир и остальные... Предпочли поверить ему. Пошли за ним туда, где он якобы видел чудовище. Они проверили его слова, благо Ланфен предусмотрительно захватила маску для подводного плавания. Выяснилось, что Эдуард не бредил и ничем не обкурился. К стене действительно было приковано нечто странное. Чудовищем Дамир это не назвал бы, просто потому что в чудовищ не верил, однако он не мог определить, что это за существо. Оно было уродливым, это однозначно. Анатомически оно напоминало человеческую женщину, вот только лицо было совсем жуткое, искаженное посмертным криком, с мелкими складками кожи, выпученными глазами и ненормально большим ртом. Тело у существа было тощее, кожа – желтушная. Правда, ее не позволяло толком рассмотреть длинное платье из плотной серой ткани. Единственной красивой чертой странного существа были волосы. Длинные, светлые. Они извивались под движением волн, как солнечные лучи. Оставлять существо там, у стены – Было нельзя, но и желающих доставать его не нашлось. Вроде как это была работа Давиде, но толстяк лезть в воду категорически отказался. Он заявил, что ему платят за перетаскивание чемоданов, а не плавание с монстрами. Эдуард все еще мельтешил на берегу, даже не потрудившись одеться. В воду пришлось лезть до Миру, К счастью, к нему вскоре присоединился Артур, который в целом вел себя не совсем так, как полагалось изнеженному столицей блогеру. С помощью больших щипцов, предоставленных Давиде, они разогнули цепи, освободив существо. Тело оказалось закостеневшим. Даже после долгого пребывания в воде оно сохранило ту же форму. Дамир, Предположил было, что это кукла. Жуткий муляж, который сюда подбросил какой-то шутник. А потом он увидел зубы. Настоящие, человеческие, полноценная челюсть. Ответ появился сам собой. «Это мумия», — констатировал Дамир. «Это что?» — нахмурилась Ланфен. «Какая еще мумия?» «Очень странное. Это субъективное, а не профессиональное мнение. Мне нужно осмотреть эту штуку получше. Где я могу это сделать?» На берегу собрались не все участники проекта, а только те, кого Эдуард привлек своими воплями. Это несколько облегчало ситуацию. Теперь у воды стояли сотрудники лагеря. Ланфен, Вероника, Артур пришедшая с ним Даша и, собственно, Эдик, только-только переставший поминать предполагаемое чудовище по матушке. Закончив с ругательствами, байкер выдал собственную версию ситуации. — Я думаю, это русалка. — Сосалка! — буркнула Даша. — Что за бред? Русалок не бывает. — А мумии бывают? — Русалка, мумия — это ж все мифология. — Мумия? — «Это всего лишь посмертное состояние тела», — спокойно пояснил Дамир. «Ничего мифологического в этом нет. Мне нужно осмотреть труп, чтобы понять, что именно с ним произошло». «Можно сделать это в доме для персонала», — предложила Алан Фен. «Там хорошее освещение». «Э, нет», — заволновался Эдуард. «Если это русалка, вы заберете себе всю славу». Я хочу присутствовать на вскрытии, или чего он там будет делать? Кто нашел, того и штука. Вот и забирай свою штуку, — пожал плечами Дамир. Я ее боюсь. Тогда в чем проблема? А ты хочешь ее забрать? Устраивать публичное вскрытие Дамир не собирался, а Эдуард не желал оставлять его в покое. От скандала спасло лишь своевременное вмешательство Ланфен. Решили, что за работой Дамира будут наблюдать Вероника, Ланфен и Анжелин. Последние две были призваны подтвердить, что это мумия, а не русалка, а значит называть новый вид в честь Эдуарда не придется. Дамир не мог сказать, что он боялся находки, и все же ему становилось не по себе от того ужаса, который застыл на лице покойной. Что бы с ней ни случилось, этого было достаточно, чтобы оставить отпечаток на ней и после гибели. Есть легенда о том, что люди, погибшие в абсолютном страдании, не попадают ни в ад, ни в рай, — тихо сказала Вероника. Они проходят такую боль, что теряют все человеческое. В той же легенде сказано — что на месте их гибели можно услышать крик их заблудшей души. «Вот и что ты несешь?» — укоризненно посмотрел на нее Дамир. «Думаешь, к месту?» Вспомнилось просто. Я не сказала, что верю в это. Просто перед тем, как приехать сюда, я прочитала очень много легенд о паранормальных явлениях не тот литературный опыт, которым стоит делиться. Давиде удосужился помочь. Он привез тележку, на которой они и доставили труп в дом. Вероника нашла в главном корпусе больницы относительно целый медицинский стол. Анжелин обеспечила лампами, и обстановка для работы была не худшая. Ему даже предоставили инструменты, чему Дамир не мог не порадоваться. Свои он предпочитал использовать только на людях. Когда он срезал с трупа одежду, сомнений в его первоначальной догадке не осталось, а вопросов только прибавилось. «Понятия не имела, что мумии выглядят вот так», прошептала Анжелин. «А они так вообще должны выглядеть?» Вероника, тоже надевшая медицинские перчатки, постучала пинцетом по коже мумии. Звук был как от удара по пластику. «Нет», — покачал головой Дамир, «традиционное мумифицирование позволяло сохранять тела на столетия, но при этом все эти рамзесы и прочие тутанхамоны быстро портились в агрессивной для них среде. Были случаи, когда мумия рассыпалась просто потому, что гробницы вскрывали, и нарушалась замкнутая среда. То есть там они сыпались от простого современного воздуха. А тут у нас среда. Агрессивнее не придумаешь. Соленая вода. Я могу придумать соляную кислоту, но вряд ли в нее кто-то будет нырять в поисках мумий, заметила Вероника. Так что это тогда такое? Аномалия? Скорее всего, новодел. Современная медицина позволяет привести кожу к такому состоянию. Вы должно быть что-то путаете, возразила Анджелин. Если это современная мумия, что она делала у римской стены? «Вы ведь знаете, что у этого острова богатая история, богатая и печальная. Мы не афишируем это среди туристов, но тут умерло много человек. Мы знаем», — прервала я Вероника, «но вряд ли кто-то из них был мумифицирован и прикован к стене». «Все возможно». «Возможно, действительно все», — кивнул Дамир, — «но это новодел». «Почему вы так уверены?» У нее пломбы современные. Он кивнул на открытый рот погибшей. Если вы пытаетесь сделать ее ровесницей стены, то можете прекратить уже сейчас. В те времена зубы не лечили, а материал, из которого сделаны пломбы, стали производить не больше десяти лет назад. Так что могу сказать, это не казнь ведьмы. Но нам от этого только хуже, потому что ее убийца — наш современник. Эта мумия попала в воду не вчера. По самому телу нельзя было определить дату смерти, зато состояние цепей указывало, что она пробыла под водой несколько лет, и это ей не повредило. Тут были использованы дорогие вещества и сложные технологии. На остров такие не привезешь. Следовательно, несчастную убили где-то еще, а потом утопили труп рядом с Либертиной. Причем тот, кто это сделал, был психопатом, не меньше. Дамир не все говорил при женщинах, но состояние трупа пугало его. Внутренние органы жертвы удалили, как и полагалось, и об их дальнейшей судьбе оставалось только гадать. Однако синяки, разрывы кожи и мышц, показали, что жертва отчаянно боролась. Это даже не сила воли, это инстинкт, реакция на боль. Вполне вероятно, что подготовка к мумификации проводилась, когда женщина все еще была жива. И если убийца сказал ей о том, что ее ждет, ее агония лишь увеличилась. Она и при жизни была такой. Анжелин замялась, не зная, что сказать, Нет недостатка знаний. Ее русской был великолепен. Чувствовалось, что мумия пугает ее. Она не решалась близко подходить к столу. «Такой странной!» «Уродливой!» — уточнила Вероника. «Нет», — ответил Дамир. «По зубам рискну предположить, что ей было не больше тридцати. Состояние волос указывает на то, что она была здорова, скорее всего, ухаживала за собой. Фигура у нее тонкая. Думаю, она была привлекательна при жизни. Заметьте, я не судебный антрополог. Мои выводы очень условны. — Это больше, чем мы могли бы получить без тебя, — указала Ланфен. — Продолжай, прошу. От чего она умерла? Этого Дамир сказать не мог. Теперь без внутренних органов... Никто не скажет. Возможно, как раз в процессе их удаления. После этого убийца должен был ввести под кожу и поверх кожи целый комплекс веществ, приведших к изменению цвета и текстуры. Мышцы сохлись, кожа пошла складками, и черты погибшей изменились до неузнаваемости. Она словно оказалась в коконе, Из собственных тканей. Страшная судьба для красавицы. Глаза заменили на искусственные. Настоящие никто бы так не сохранил. Рот расширили хирургически, отметил Дамир. Вывернули челюсть и подрезали мышцы. Думаю, это что-то значит. Но что понятия не имею. Я не психолог. Зато я психолог. — напомнила Ланфен. — Это очень вероятный указатель на сексуальную природу преступления. Думаю, между убийцей и жертвой была связь — либо роман, либо изнасилование. Ты можешь определить, насиловал ли он ее? Ткани изменены, и она годами была под соленой водой. — Нет, не могу. Но склонен с тобой согласиться — Человек, способный обречь молодую женщину на такие пытки, не мог быть нормальным. А значит от него стоит ждать любых извращений. Как думаете? Тот, кто сделал это, опасен для нас? Поинтересовалась Вероника. Ни в коем случае, поспешила ответить Анжелин, прежде чем Ланфен могла произнести хоть слово. «Вы ведь слышали, ее убили много лет назад, задолго до того, как мы прибыли сюда. Но я велю Давиде внимательнее следить за пристанью, и мы установим по периметру острова камеры, увеличим безопасность». «Я тоже считаю, что эта находка не повод уезжать отсюда», — согласилась Ланфен. «Думаю, кто-то хотел захоронить здесь тело из-за символической истории острова». Убийство вряд ли произошло на Либертине, но тело нужно доставить в город и передать полиции. «Давиде сегодня же займется этим», — заверила их Анджелин. Это было к лучшему. Даже Дамир, не веривший в потустороннюю силу, был рад, что тело не останется на острове на ночь. Их все это не касалось, а чувство тревоги не уходило. Да это и понятно, учитывая застывшее в крике лицо, на которое он смотрел. Может, эту женщину никогда бы не нашли, если бы не случайность, но это вполне мог рассчитывать убийца. Они оставили тело в доме под наблюдением Анжелин, а сами ушли. Ланфен скрылась в своем шатре, Дамир и Вероника неспешно прогуливались к своему. Его спутница была молчалива. После совместной жизни с Алисой он к такому не привык. Обычно это его не напрягало, но нынешний случай был исключением. — Тебя что-то беспокоит? — осведомился он. — Русалка наша! Да не русалка это. Если строго по мифологии, то в некотором смысле русалка, — отозвалась Вероника. В русской мифологии женщин с рыбьими хвостами, таких как в диснеевском мультике, правильно называть морскими девами. Такое же название, кстати, у них на английском, а русалками славяне называли несчастных утопленниц. Ты опять ударилась в жуткие легенды. Прости, атмосфера навевает, но я больше не об этом думаю. У меня такое чувство, будто я знаю эту женщину. Не то чтобы знакома была с ней, но видела ее где-то раньше. «Где ты могла ее видеть?» — поразился Дамир. «Она умерла лет пять-семь назад, может, десять. У тебя знакомые в этот срок пропадали?» «Нет». «Слушай, помнишь, нам говорили, что Ренат Ювашев собирался снимать на этом острове фильм?» «Да, и декорации это подтверждают». «Ты же сама их видела». «Видела», — кивнула Вероника. «Я небольшая любительница кино. Русский бамонт тоже не знаю. Но сейчас я пытаюсь вспомнить, как выглядела актриса, заявленная в этом фильме на главную роль». Найти этого человека оказалось непросто. Алиса ожидала, что вообще не получится. У нее не было ни компьютерной поддержки Вероники, ни тех ресурсов, с которыми мог помочь Тронов. Официально в проекте она не участвовала, а значит не имела права лезть в это дело. Но не отсиживаться же ей в стороне. Участники, по сути, были изолированы на острове. Независимо от того, чего они хотели, им приходилось концентрироваться на поиске Дмитрия и пропавших документов. Алиса же считала, что во всей этой истории самая странная борьба двух постоянных конкурентов, хотя напрямую Ювашев и Костор конкурентами не были. Кто они, получается? Враги? Принципиальные соперники? Алиса не могла поверить, что из-за одного давнего спора можно было пойти на такие меры, Впрочем, доказано, ничего не было. Обошлось без серьезного следствия и судов. Однако она видела, как ловко Игнат разруливает такие ситуации, и удивлена не была. С помощью знакомых Севера она нашла одного из бывших сотрудников Ювашева, того, который в 2013 году был в офисе во время взрыва. Ювашев тогда наградил выживших солидной компенсацией, пообещал, что они при любых травмах смогут работать на него и дальше. Многие остались, понимали, что в таком состоянии лучшую работу не найдут. Но человек, которого искала Алиса, ушел. Без скандалов и громких обвинений. О том, что он не продолжил работать, было сказано только в документах специального фонда созданного в Тридент-Юнион, в которых покопались знакомые Севера. После этого найти Павла Остапенко не составило труда, потому что работу он сменил только один раз. Из охранника элитного бизнес-центра превратился в сторожа парковки. Но работал там все эти годы, значит, его все устраивало. Алиса приехала туда днем, Загнала машину. Думала, придется осторожно расспрашивать, где сейчас найти Павла. Но не пришлось. Ее встречал молодой сотрудник. Возле сторожки она увидела мужчину постарше с ожогом на пол лица. Она не стала юлить. Подошла к нему и заявила. «Я бы хотела поговорить с вами о взрыве в Тридент четыре года назад. Это очень важно». «Вы ведь, Павел Остапенко, правда?» Мужчина, потягивавший чай из жестяной кружки, замер, глядя на нее настороженно и раздраженно. «А вы кто будете?» «Помощник адвоката», — уверенно соврала Алиса. «Дело в том, что на Ринату и вашего подали в суд по тому делу. Мой босс пока собирает данные, чтобы знать, что у нас есть». Ее расчет был прост — Павел получил серьезные травмы, ушел из Тридента, значит, обижен на бывшего работодателя. Неприятности Ювашева должны его порадовать. Он действительно не стал ее прогонять, но и воодушевленным не выглядел. Во-первых, Павел — это я. Во-вторых, с Ювашевым вам лучше не связываться. Зубы сломаете. Еще и не таких разгрызали. Мой босс считает, что Ювашев мог предотвратить взрыв. Ага, если бы не лез к Костору. Садитесь, что уже. Не обещаю, что помогу с судом, но что знаю, расскажу. чтобы вы просто понимали масштаб бедствия. Алиса присела на лавку рядом с ним, сохраняя вежливую дистанцию. Павел не смотрел на нее. Его взгляд застыл где-то на линии горизонта, и думал он определенно не о настоящем моменте. «Значит, вы считаете, что взрыв устроил Игнат Костор? уточнила Алиса. «Потому что Ювашев убил его невесту». «Ну, такие вещи он не через Триден делал, но что бабу он убил, скорее всего, да. Ювашев Только на публику зайка и ангел благотворительности был. Свои дела он всегда вел жестко. Во всем, что не связано с показухой, ничего человеческого не проявлял. Он все время был отгорожен от своих сотрудников, даже от управляющих. Я уж не говорю об исполнителях вроде меня. Мы для него все равно, что рабы были. С нами он не здоровался». Проходил так быстро, что и не видел нас. Но такой стратегии придерживаются многие владельцы собственного бизнеса. Это не значит, что они способны на убийство. Борьба Костора и Ювашева была исключительно корпоративного характера. Зачем Ювашеву ее на кровь переводить? Судя по этой точке зрения, ваш клиент Игнат Костор, рассмеялся Павел. Если есть на свете выродок кручею вашего, то это Кастор. Теперь он, значит, за суды взялся? Странно. Стареет, видно. Но если говорить о том, кто первую кровь пролил, то это Кастор был. Мы представляем не Кастора. Что вы тогда имеете в виду? Начнем с того, что и их корпоративная борьба Это вам не метание друг друга, степлеров? Пока они были уверены, что вредят бизнесу друг друга, страдали люди. Когда кто-то травился, что-то взрывалось, что это на другой планете было? Просто количество было не то. И в газетах писали про темы, которые заказывали. Но потом артисты эти погибли. Думаю, тогда поворотный момент был — Алиса сначала не поняла, о чем он, потом вспомнила. Это ведь снова возвращало ее к Либертине. Съемки грандиозного фильма, который задумал Ювашев, сорвались из-за гибели большинства актеров в результате несчастного случая. Однако об убийстве там и речи не шло. Погибли довольно известные люди. Такое незамеченным не проходит». А теории об убийстве не было. Разве что Ювашева обвинили в плохой организации. Так ведь это совсем не то. Вы считаете, что Артистов убил Кастор? Очевидно же, что да, — кивнул Павел. И снова в бутылку полез, обвиняя Ювашева. Но дело было не в обвинениях и не в том, что там финансы рухнули с этим фильмом. У Евашева там баба была». «Где?» — удивилась Алиса. «Среди артистов. И вместе с ними на дно пошла. Ивашев это особо не афишировал, но мы, охранники, видели, как она к нему несколько раз в офис приходила. Поздно ночью, когда уже почти никого не было, а она ж популярная была». Мы ее так-то и узнали по журналам. Блондинка? Ага. Уж и не помню, как звали, а тогда она часто мелькала. Имя Алиса вспомнила. Марина Гарбуш. В силу своей молодости далеко не дива, но перспективы у нее были впечатляющие благодаря красоте и обаянию. В фильме вашего она была самой именитой актрисой, Должна была стать звездой. Да вот не сложилось. Тем не менее, о ее романе с владельцем студии ничего известно не было. «Шифровались они нормально так», — продолжил Павел. «Но офисное здание — это отдельный мир. Тут по своим правилам все. Мы что-то видели. Поздно засидевшиеся сотрудники что-то слышали». «Совсем не похожее на деловые переговоры. Уборщица что-то вычищала потом в кабинете вашего, и все что-то друг другу шепнули. Так что да, мы знали. Когда актеры погибли, мы сразу поняли, что надо ждать беды. А скоро еще Кастор стал выхаживать с счастливым павлином. Свадьба у него и все такое». А меньше года прошло после смерти той актриски. Вот Ювашев и проявил себя. Потом Костор нас рванул. К счастью, тут они и опомнились, поняли, что творят. Но мне и пацанам убитым от этого не легче. Поэтому вы и ушли? Конечно, не мог больше на такую крысу работать. Хотелось всем рассказать. «Но я ж не дурак!» В этом Павел был прав. Один он бы ничего не добился. Что значит охранник против двух медийных баронов? Да и долго его выступления не продлились бы. Вопрос был бы только в том, кто раньше избавился бы от него, Ювашев или Костор. «Спасибо, что рассказали мне», — поблагодарила Алиса. «Да, пожалуйста!» Только на суде я этого не повторю. И вам не советую. Вы им ничего не сделаете. Только перемирие их можете нарушить. Тогда плохо будет всем». Домой Алиса возвращалась в смешанных чувствах. Ей удалось узнать нечто важное. Только радости это не принесло. Получается, все участники проекта тоже вовлечены в это «Неужели Ювашев не догадается, что они связаны с его врагом? А если догадается, что сделает тогда?» В задумчивости она чуть не свернула к их с Домиром квартире, но вовремя спохватилась. Ей несложно было покажить с Севером. Они не мешали друг другу, при желании вообще могли не пересекаться, но сейчас у них был общий интерес» так что одна крыша над головой здорово помогала. Север восстанавливался быстро. Он уже бойко ходил, опираясь на трость, и был достаточно благоразумен, чтобы не покидать дом. Сломанную руку он тоже берег, хотя постоянно ныл, что она чешется. Когда Алиса вернулась, он был в своем кабинете, сидел за компьютером. Съездила... Полюбопытствовал он. Съездила. Выяснила, что оба они уроды. Женщины. И чего вас на какую-то муть тянет? Вы же нежное создание и хранительница очага. Нифига себе. Недоверчиво покосилась на него Алиса. Откуда пахнул этот ветер гендерных стереотипов, старовер? Ника мне прислала фотки мумии. Чего она тебе прислала? Теоретически, связи у участников проекта не должно было быть вообще. Организаторы не стали забирать у них телефоны и планшеты, потому что знали, что провести с собой дополнительное устройство тайно не слишком сложно. Они поступили хитрее, установили на острове заглушку. Персонал лагеря это смущало, но не слишком Похоже, перепады со связью у них были и раньше. Им было достаточно того, что туристы не жаловались и не просили компенсацию. Однако Веронику такие ограничения удержать не смогли. Из подручных материалов, чуть ли не из консервной банки камушков и доброй воли, как видела это Алиса, она собрала собственную мини-антенну, так что короткие, зато регулярные сеансы связи были им обеспечены. «И все же мумия!» «Серьезно?» Алиса подошла ближе к компьютеру. «Вполне. Они там обнаружили мумию, причем современную. Да мир провел вскрытие. Тело уже отправили на материк, но фотографии Ника себе сохранила и щедро поделилась с нами. «Дай посмотреть!» «Тебе нельзя!» — заявил Север. «Беременным можно смотреть только на прекрасное, это все знают. Но на тебя я уже смотрю, так что на тропу порока, считай, ступила. А теперь дай мне посмотреть на эти фотографии». Мумий Алиса не боялась. Она за четыре сезона расследований и не такое видела. Чего она действительно боялась? Так это того, что в расследовании на острове появился первый труп». Олег Степанович Хорин прожил правильную жизнь. В этом он не сомневался ни секунды. Он стал военным, потому что военным был его отец. Одет вообще на Берлин ходил, правда, не вернулся, но своим примером показал, как нужно жить и умирать. Он с детства кочевал по военным городкам, а потому не тяготился этим. Для него такой быт стал привычным. Олег успел побывать в горячих точках, быстро заслужился до высоких званий, стал учить солдат, а главное прививать самую необходимую в армии вещь – дисциплину. Одно только его тяготило, наследника так и не получилось. Жена родила двух дочек, и дома его долгие годы окружало женское царство. Но он решил не отчаиваться – Это не конец семейной династии, это только пауза. Какая-нибудь из дочек обязательно родит ему внука. Вот будет наследник фамилии и будущий генерал. В ожидании этого он продолжал работать, вколачивая в юные головы азы армейской дисциплины. К сожалению, разногласия с семьей оказались более глубокими, чем хотелось. Сначала дочки повыскакивали замуж за городских и ни о какой армии даже слышать не хотели. Потом для Олега Степановича подошло время ранней военной пенсии, на которую он и не думал уходить, а его жена заявила, что только этого и ждала чуть ли не со свадьбы, когда он, наконец, перестанет быть дрессировщиком, и они смогут пожить для себя. Олег от нее сначала отшучивался, Потом начал злиться. Вместо спокойного ужина его дома ждали скандалы. Он такого не хотел, но я о разводе не думал. Где это на столько лет вместе прожив, разводиться? Никто в его семье так не делал, и он не будет. Жена не дала ему возможности испытать себя. Она уехала к одной из дочек. Сказала, что будет ждать, когда он одумается. Вот как она это называла. Одумается. Она не понимала, что он помогает молодым ребятам, наставляет их, да его из этого кабинета вперед ногами выносить будут. Скоро сформировалась новая рутина их разрушенной семьи. Олег Степанович жил в военном городке один. Жена с дочкой. Дети звонили ему, но не приезжали. Он был уверен, что не изменился, хотя старые друзья просили его быть помягче, мол, совсем загонял солдатиков. Он думал, что они шутят. Потом у него родилась первая внучка. Девочка. Иронично, конечно, но разочарования Олег Степанович не чувствовал и малышку все равно любил. Ради нее он стал ездить в гости к ним на все праздники. Ему казалось, что это шаг к восстановлению прошлого, но родные реагировали на его визиты как-то странно. «Олежек, ты помягче будь. Мы ведь не в армии?» — просила жена. «Папа, ты грань, Вить!» — скандалила дочь. «Хватит с нами как с солдатами обращаться. Это вообще моя квартира. Хватит мне указывать, что делать». Он не понимал, чем они так недовольны. Если он глава семьи, то что, он не имеет права свое мнение высказать? Ничего от него не требовала только внучка. Ей просто нравилось играть с ним. Но девочка росла, и с каждым новым визитом Олег Степанович замечал, что родители все больше балуют ее. Его это возмущало. Ну и что с того, что она девочка и в армию не пойдет? Она должна вырасти сознательной гражданкой и достойным членом общества. При этом ее папаша-менеджер и на мужчину не тянул, а мать совсем распустилась в новой свободной жизни. Олег Степанович решил взяться за воспитание внучки сам. Только это оказалось не так просто. Трехлетний ребенок не спешил выполнять его команды и понимать его объяснения. Девочка жила своими эмоциями. Если ей хотелось играть, она играла. Если капризничала, раскидывала игрушки. Если дед говорил ей, как жить, могла и огрызнуться. Уж этому-то ее родители научили. Олег Степанович не знал, почему ударил ее. Он не хотел этого, ни о чем похожем даже не думал. Был обычный день и обычная мимолетная ссора, Но на этот раз взгляд внучки показался ему очень уж вызывающим. Он, привыкший отвешивать новобранцам подзатыльники чуть ли не автоматически, не сдержался. Впоследствии много думал об этом, однако так и не смог объяснить себе, почему не сдержался. Должен был знать. Он себя даже не контролировал до конца. Очнулся только, когда внучка со слезами забилась в угол, прижимая ладошку к щеке. Щека опухла, по подбородку из рассеченной губы струилась кровь. Он в жизни не мог бы забыть это зрелище. Скандал был жуткий. Дочь вопила, что близко его к своему ребенку не подпустит. Зять угрожал дракой, но ударить так и не решился. Олег Степанович не обращал на них внимания, Все их крики значили для него гораздо меньше, чем слезы маленькой внучки. Он понял, что что-то в жизни нужно менять. Ушел из армии, купил для них с женой отдельную квартиру, ближе к детям. Он хотел наладить с ними связь, быть нормальным, как они говорили. Что-то у него получалось, вспышки гнева стали проявляться реже. Он лучше контролировал их, но радость от этого была недолгой. Олег Степанович быстро затасковал. В армии он чувствовал себя нужным. Он видел, как влияет на судьбы других людей, какую роль играет. А кем он был здесь? Моложавым пенсионером? Вот лучшее, на что он мог надеяться. Ни рыбалка, ни походы в лес не могли отвлечь его надолго. Просветами были только редкие часы с внучкой, но проходили они всегда под чьим-то присмотром, то дочки, то жены. Его жизнь превратилась в серую пелену. Ему иногда даже казалось, что он уже умер, что все это не его жизнь, а просто хорошее воспоминание его родных. От скуки он освоил интернет, но и это его слабо развлекало. И вот его приняли в проект Тронова. Это было первое большое событие после того, как он ушел из армии. Олег Степанович не задумывался о том, насколько правильны подобные расследования, превращенные в шоу. Он просто знал, что теперь у него есть противник, поле боя и цель. Он должен был выиграть, просто чтобы показать, на что он по-прежнему способен. Об этом он думал гораздо больше, чем о денежном призе. Но пока особого прогресса не было. Олег Степанович искал не документы, а следы того, что вне палаточного лагеря кто-то жил. Ничего. Хотя в доме персонала он пока не бывал. В том, что Дмитрия Якушина на острове нет... Он уже не сомневался. Оставался шанс, что Кастора дезинформировали, и его бывший помощник на Либертине не появлялся вообще. Это было бы неприятно. Но пока Олег Степанович избегал депрессивного сценария, надеясь найти хотя бы документы. Он видел, что этот остров на многих влияет негативно. Сам он подобных проблем не испытывал. У него не было гнетущего ощущения и необъяснимого страха. Остров как остров, руины сплошные. Зачем такое сомнительное имущество покупать? Да еще в Италии непонятно. Его соперники, которых он и соперниками-то не считал, все чаще оставались на одной половине острова, той, где больница. К декорациям они подходили реже. Так что Олег Степанович был несколько удивлен, когда пришел туда и обнаружил, что не один. Впрочем, и конкуренции не было. В Бутафорской деревне возилась итальяночка эта, Белатриса, из персонала. Она зачем-то залезла на мельницу, самую высокую вместе с тем самую нестабильную конструкцию среди декораций. «Милая, что же ты там потеряла?» поинтересовался Олег Степанович, подходя ближе. «Камеру настраиваю». Белатриса блеснула белоснежной улыбкой и снова принялась за дело. «Ты-то! Камеру!» «Да, что? Это несложно. Теперь камеры по всему острову будут. Это вроде как вписывалось в рамки проекта». «Но персонал о проекте знать не должен. По крайней мере, так предполагалось изначально». «А зачем они тут?» — осторожно спросил Олег Степанович. «Люди боятся. Вы вот, например, спокойно относитесь к острову. Это здорово, но не все такие. Они боятся, что на остров проникнут посторонние. Чтобы избежать этого, мы устанавливаем видеонаблюдение». Олег Степанович только головой покачал. «Половина людей...» На этом проекте явно лишнее. Он понятия не имел, зачем их отобрали. Наверное, ради картинки красивой. Ну и чтобы поскандалили. В телевизоре такое любят. А фактическая ценность им ноль. Женщин тут вообще быть не должно. Преступление и женщины – понятие несовместимые. Своими реальными соперниками Олег Степан считал только Дамира и Артура, потому что видел, как они ведут себя. Насчет Эдуарда он пока не определился, а на остальных уверенно поставил крест. «И кого это видеонаблюдение успокоит?» Насмешливо осведомился он. «Всех, думаю. На ключевых объектах острова мы поставили простые камеры, записывающие, а на пристани с датчиком движения. Такую обычно в лесу ставят». Документалисты всякие, когда животных заснять хотят. Если кто-то полезет на наш причал ночью, камера включится, и она уже дает прямую картинку в дом госпожи Бриан с оповещением. Оповещение еще никогда не было защитой, но об этом Олег Степанович говорить не стал. Что толку такие вещи юной девице объяснять? Почему вообще ты этим занимаешься? «Не только я», — отозвалась Белатриса. «Но на мельнице поставить надо было. А кто это сделает? Давиде? Да если он сюда полезет, тут все рухнет». В этом сомневаться не приходилось. Даже под птичьим весом итальянки хрупкие доски опасно скрипели. А таким гигантом как Давиде, только здание сносить. Белатриса, наконец, закончила с камерой и начала спускаться. Олег Степанович хотел бы ей помочь, но пока не мог. Там места мало для двоих, и доски опять же слабые. Поэтому пока он просто наблюдал со стороны, чтобы убедиться, что с ней все будет в порядке. Вот только Белатриса его благородных намерений не понимала. Под устремленным на нее взглядом она нервничала, Движения стали более резкими и менее взвешенными. Олег Степанович хотел успокоить ее, подбодрить, но не успел. Ее нога соскользнула с мягкого мха, Белатриса не удержала равновесие и полетела вниз. Ей повезло. Прямо под мельницей располагался искусственный прудик, с помощью которого киношники, скорее всего, хотели изобразить реку. Глубина у него была небольшая, но для такой высоты этого хватило, чтобы смягчить падение. Белатриса неуклюже плюхнулась в мутную, скорее всего, дождевую воду. Олег Степанович поспешил к ней, помогая выбраться. «Ты как, милая!» Не ударилась. «Пострадала только гордость», — заверила его Белатриса. «Укрепила хоть свою камеру». Да вроде работает все. Камера действительно мигала красным огоньком, показывая, что все старания итальянки были не напрасны, если, конечно, не вспоминать о том, что идея с наблюдением нелепа сама по себе. Однако Олег Степанович решил не брюзжать по этому поводу. Белатриса ведь не сама эту глупость придумала. Просто выполняет приказ. Поэтому он проводил промокшую итальянку до лагеря, чтобы с ней точно больше ничего не случилось. Сам он на ночлег не собирался. Он не устал. Он вообще на этом проекте чувствовал себя моложе лет на двадцать, поэтому он собирался осмотреть остров ночью. Как знать, может, при свете звезд станут заметны какие-то особые ориентиры? Ночь была ясная, с почти полной луной. Этого ему хватало. Олег Степанович не нуждался в электрическом свете. За свою армейскую карьеру он прекрасно научился ориентироваться на местности и в темноте. «Поброди по зоне военных действий с фонариком, и снайпер тебя быстро подстрелит». Поэтому приходилось продираться сквозь бурелом и горные тропы в темноте. Здешний остров просто курорт по сравнению с теми местами. Он знал, что все остальные будут спать, и что он, скорее всего, попадет в объектив камер. Ну и пусть. Он не собирался идти только на причал, чтобы не разбудить персонал тревогой, а в целом Олег Степанович скрываться не планировал. Он не ожидал увидеть движение, но и не пропустил его. Старая закалка не подводила, а зрение он сохранил прекрасное. Что-то мелькнуло за деревьями. Крупное, быстрое. Животных и птиц такого размера на острове просто нет. Значит, человек. Олег Степанович поспешил за ним. Он еще не был уверен, свой это или нет, и выдавать себя не собирался. Хотя откуда здесь чужие? Или, может, Дмитрий все-таки на Либертине? Подобравшись поближе он увидел, что по тропе впереди идет мужчина. Не бежит, но и не задерживается для осмотра. Так обычно двигается тот, кто четко знает, где находится и куда направляется. Хозяин этого места. Из своего укрытия Олег Степанович видел только спину мужчину, но и этого было достаточно, чтобы понять, что перед ним не Дмитрий Якушин, Незнакомец был высокой, плечистый, с атлетической фигурой, насколько можно было понять по-странному свободного кроя плащу. Олег Степанович знал, что итальянцы живут по своей моде, но эта одежда даже для них непонятной была. Нечто среднее между просторным плащом от дождя, накидкой и монашеской рясой. Черная ткань струилась на ветру, Голову закрывал широкий капюшон. Зачем вообще надевать нечто подобное? Июньская ночь была достаточно теплой, и даже ветер ситуацию сильно не менял. Олег Степанович сомневался, что участники проекта привезли с собой на остров теплую одежду, что у них такие балахоны вообще были. Он пошел следом за темной фигурой. Он не боялся, но и выдать себя не спешил. Судя по комплекции, физической силы незнакомцу не занимать, и в прямой конфликт с ним лучше не вступать. Но пока никакой агрессии он не проявлял, просто скользил как тень через летнюю ночь. Вместе они добрались до главного корпуса больницы, и уже там, перед тем, как войти, незнакомец обернулся. Даже лунного света было достаточно, чтобы увидеть». Под купюшоном скрывается нечеловеческое лицо. В темноте мерцала сплошная белесая кость, но не человеческого черепа. Олег Степанович увидел длинный, заостренный птичий клюв, выдававшийся вперед, и над ним зияли две пустые дыры глаз. Даже для него, с его атеистическим неверием, это было слишком. Олег Степанович замер, не зная, как реагировать. Что делать теперь? А уродец отвернулся и продолжил путь, скрывшись в здании больницы. Это заставило бывшего военного опомниться. Он чуть-чуть подождал, потом тоже вошел в постройку. Он прислушивался, присматривался, выжидал, но так никого и не обнаружил. Незнакомец в черном словно шагнул через разрушенный порог на тот свет».